Глава 39. С появлением у Колева третьего барсука мной овладела фатальная покорность перед неизбежным. Новый барсук звался Биллом, а Колем практически обошел молчанием его появление в доме. Мне он, правда, мимоходом упомянул про это, но благоразумно не стал откровенничать с Зигфридом. Кажется, он понял, что травмировать партнера еще больше незачем. Логика подсказывала, что Зигфрид несколько ошалел от толкущихся в доме разных тварей и не заметит, что их число пополнилось. Стоя в дверях аптеки, я обсуждал с коллегами программу на день, как вдруг Зигфрид стремительно нагнулся. — Что за черт? — крикнул он, потому что над самыми нашими головами пронеслось нечто большое и пушистое. — Да так, сова, колема, — ответил я. Зигфрид уставился на меня. «Та сова? Но ну, у меня было впечатление, что она больна. Он обернулся к нашему помощнику Колем. Что эта сова делает здесь? Вы притащили ее сюда, бог знает когда, и, видимо, она выздоровела, а потому отнесите ее туда, откуда взяли. Я люблю птиц, как вам известно, но это еще не значит, что им можно кружить по нашей приемной, точно бешеным орлам, и до смерти пугать клиентов». «Да — Да-да, — молодой человек кивнул, — она уже почти здорова, и я как раз собирался на днях отнести ее в лес. Он сунул в карман список вызовов и исчез. Я промолчал, но было ясно, что Колем, обзаведясь совой, так просто с ней не расстанется. Будущее, несомненно, сулило кое-какие неприятности. — А чертовы лисята, — продолжал Зигфрид, — нет, вы только послушайте эту какофонию. Из недра дома неслось тявканье, перемежаясь сердитым визгом и отрывистым лаем. Лисята бесспорно были голосистыми. Для чего Колем притащил их сюда? — Точно не знаю, он что-то говорил, но я запамятовал. — Ну что же, — буркнул Зигфрид, — остается надеяться, что он их уберет, как только устранит причину. В тот же день попозже, Когда мы с Зигфридом накладывали гипс собаки со сломанной лучевой костью, в операционную вошел Колем. Как обычно, с его плеча свисала Мэрилин. Но на этот раз не в гордом одиночестве. На сгибе локтя у него уютно устроилась обезьянка. Зигвред поднял голову. Размоченный бинт застыл в его руках. Рот открылся. «О, господи, нет! Всему есть предел. Только чертовой мартышки не хватало». Мы словно в зверинце живем». «Ну да», — ответил Колем, сияя улыбкой. «Его зовут Мортимер». «Неважно, как его зовут», — пробурчал Зигфрид. «Какого черта он тут делает?» «Не тревожьтесь, он тут ненадолго и вообще почти пациент». «То есть как это почти?» «Глаза Зигфрида сузились. Он болен или нет?» «Ну, не совсем». Даяна Терстон попросила присмотреть за ним, пока не вернется, она поехала отдохнуть. — А вы, разумеется, согласились сразу же. Ведь нам здесь не хватало только чертовой макаки. Колин посмотрел на него с глубокой серьезностью. — Но ведь я оказался в очень трудном положении. Полковник Терстон — человек очень милый и один из лучших наших клиентов. Большая ферма, верховые лошади, тысячи собак. Я просто не мог отказать. Мой партнер принялся накладывать повязку, гипс уже затвердевал. Я заметил, что он старается выиграть время на размышления. «Ну, ваше положение мне понятно», — сказал он потом. «Отказать действительно было бы трудно». Он прожег Колема взглядом. «Но только до возвращения Даяны. Это твердо». «Безусловно, даю вам слово. Она не надышится на малыша и заберет его, едва вернется». Но в таком случае, пожалуй». Зигфрид затравленно покосился на обезьянку, которая скалила зубы и что-то верещала, словно потешаясь над ним. Мы сняли спящую собаку со стола и отнесли в вольер. Зигфрид был явно не расположен разговаривать. Я тоже. Мне не хотелось обсуждать последнее приобретение Колема, поскольку я знал, что Даяна уехала не на две недели в Скарборо, а в Австралию где собиралась побыть полгода. Вечером был срочный вызов, и я завернул в аптеку пополнить запас медикаментов. Едва я вошел в коридор, как из глубины дома, послышались разнообразные загадочные звуки, и, отворив дверь задней комнаты, я увидел Колема в окружении его друзей. Три барсука чавкали над мисками с кормом, на высокой жердочке лениво хлопала крыльями сова. Внушительный дружелюбный Буран приветственно застучал хвостом, а доберманы смерили меня задумчивым взглядом. Обезьянка Мортимер, явно проникшаяся к Колему полным доверием, прыгнула со стола в его объятия и ухмыльнулась мне. В углу пронзительно тявкали и ворчали лисята. И тут я заметил две клетки с парочкой кроликов и зайцем, явных новичков. Обводя взглядом всю эту живность, я понял — что Зигфрид с самого начала был абсолютно прав. В Скейлдл-Хаусе прочно утвердился зверинец. Вопрос заключался лишь в том, до каких пределов он разрастется. Я уже вышел в коридор, но тут Колем, размешивавший в миске какой-то неведомый корм, окликнул меня. — Погодите, Джим, у меня для вас есть потрясающая новость. — Какая же? — Колем кивнул на Доберманов. — Анна через месяц ощенится.